Впрочем, детей эта новая жизнь вполне устраивала. Ничего иного они в сущности и не знали. Возможно, кто-то из них смутно помнил магазин, но их сердцу это уже ничего не говорило. Снаружный мир стал их домом. Они к нему привыкли. А юноши? Знай себе, ходят на охоту или по ягоды. Что ж, для них самое главное — пощеголять отвагой друг перед другом и перед девушками. Разумеется, — продолжал размышлять Доркас, — как ученому и как рационально мыслящему ному мне ясно, что наше предназначение не сводится к тому, чтобы все время отсиживаться под полом. Но как ном, проживший на свете семь лет или около того, и позволяющий себе порой поворчать по-стариковски, я вынужден признать, что чувствовал бы себя гораздо более уютно, если бы, как в старые добрые времена, вокруг висели объявления, например, потрясающие низкие цены, или хотя бы такое немудренное, как... Завтрашнего дня начинается грандиозная распродажа. Это никому не помешало бы, а у меня на сердце, я уверен, стало бы намного веселее. Хотя, конечно, с точки зрения рационального восприятия это выглядит сущей чепухой, точно так же, как и Арнольд Лимитед, основатель с 1905 Печально думал Доркас. Я уверен, что он не существует в том смысле, как мне внушали в младенчестве. Но когда на стенах можно было увидеть надписи вроде «Если вы не можете найти то, что вам требуется, спросите», невольно возникало ощущение, что все в порядке. Впрочем, это совершенно неподобающие мысли для рационально мыслящего Нома. В полу двери конторы была щель. Доркос шмыгнул в знакомую темноту и принялся ощупью искать кнопку. Доркос гордился этой своей придумкой. На стене конторы, с внешней стороны, висел большой красный звонок, как видно предназначенный для того, чтобы людям был слышен телефон, когда на карьере шли шумные работы. Доркас переделал проводку таким образом, чтобы звон раздавался не тогда, когда звонил телефон, а когда было нужно ему. Доркас нажал на заветную кнопку. В тот же миг со всех концов стали сбегаться номы. Доркас подождал, пока они заполонили все пространство под полом, затем подтянул к себе пустой спичечный коробок и взгромоздился на него. Сегодня снова приезжал человек на грузовике. На сей раз проникнуть внутрь ему не удалось, но он попытается сделать это еще раз. — А как же проволока? — спросил один из Номов. — К сожалению, существует такой инструмент, как кусачки. — Выходит, ваша теория относительно того, что люди-существа, так сказать, разумные, не подтверждается? — Разумный человек понял бы, что не следует рваться туда, где его, так сказать, не ждут, с ехицей проговорил Нисадемус. Доркасу нравились пылкие молодые номы, но Нисадемуса сотрясала какая-то совсем уж неуемная пылкость, и видеть это было неприятно. Дорка одарил его взглядом, исполненным такой неприязни, на какую только был способен. Не все люди такие, как в магазине, — резко возразил Доркас. Как бы то ни было... Видимо, его прислал сюда приказ, — оборвал его Нисадемус. — Это нам, так сказать, наказание свыше. — Ничего подобного. Это не наказание, а всего лишь человек, — сказал Доркас. — Сейчас нам следует приступить к переправке женщин и детей в... Снаружи послышались торопливые шаги, и вскоре в щель протиснулись двое часовых. «Он здесь, он здесь!» — выпалил Сако, с трудом переводя дыхание. «Тот человек вернулся!» «Так спокойно!» — сказал Доркас. «Он не может!» «Нет, нет!» — закричал Сако, подпрыгивая на месте от волнения. «Он привез с собой кусачки!» Он уже перерезал проволоку и даже цепь, которой запираются ворота, и...